После проигранной войны Фриц Габер впадает в беспокойство и на некоторое время исчезает из виду. Он боится трибунала над военными преступниками, а победившая власть не применит объявить его военным преступником как главного ответчика за применение химического оружия. И вряд ли он мог ожидать другого приговора, кроме смертного, доверительно признается он Гану. Тот рассказывает, что беглец отпустил Бороду, чтобы его не узнавали. Однако ничего такого не случилось. Ни Габер, ни другие ученые на ведущих позициях не были привлечены Гаагской военной конференции к ответу за нанесенный урон. Совсем наоборот. О международной опале Габера не могло быть и речи ибо сразу после войны ему была присуждена Нобелевская премия по химии за синтез аммиака. Габер остается убеждении, что внес огромный вклад в гуманизацию ведения войны и продолжает бредить превосходящей эффективностью применения газа в сравнении с пушечными ядрами и ружейными патронами. В 1919 году Габера назначают рейхскомиссаром по борьбе с вредителями. Он пускает в ход весь свой опыт и наработки, которые должны привести к созданию средства удушения грызунов и паразитов. Название этого средства – «Циклон-Б». Эрнест Резерфорд в войну разработал методы акустической разведки немецких подводных лодок. Описывая собственные эксперименты – Резерфорд придерживается военного жаргона. Да, и в его институте в Манчестере постоянно говорят о рафинированной тактике нападения, поскольку он готовит не что иное, как прямые атаки на атомное ядро. Ведь до сих пор существуют лишь умозрительные рассуждения о составных частях ядра, да сдержанные абстракции вроде атомной модели Бора, Но тот, кто действительно хочет заглянуть в самую суть материи, должен по-настоящему взломать ядро. Резерфорд обстреливает азот быстрыми альфа-частицами. Как и при исторических опытах с золотой фольгой, в ходе которых он открыл атомное ядро, Резерфорд и на сей раз наблюдает привычные вспышки на сернисто-цинковом экране. Правда, помимо сцентиляции, вызванных альфа-частицами, на экране дополнительно возникает и куда более слабое мерцание. По мере того, как Резерфорд отодвигает свой источник радио все дальше от экрана, вспышки, типичные для альфа-частиц, исчезают, тогда как более слабые проблески по-прежнему видимы. Поскольку теперь они определенно происходят не из источника радиа, Резерфорд может сделать лишь один вывод. Должно быть, это следы частиц, дальность действия которых в воздухе явно больше, чем у альфа-частиц. И они, должно быть, вылетают из атакованного ядра атома азота. Поначалу он думает об аномалии азота. Но эти световые следы не удается отличить от тех, что Резерфорд уже исследовал у водорода. В большой пустоте атома водорода по своей одинокой орбите вращается лишь один отрицательно заряженный электрон. Чтобы сохранять электрическую нейтральность атома, в его ядре может существовать только одна положительно заряженная частица. Как знать, не является ли это особая ядерная частица, основополагающим материальным кирпичиком всех элементов. Резерфорду посчастливилось отколоть от существенно более тяжелого атома азота кусочек ядра при столкновении с альфа-частицей. Это совершенно неожиданный и настолько же невероятный эффект, как если бы воробей налетел на особняк и снес с него трубу. Так резерфорду, было суждено впервые заглянуть на самый глубокий уровень материи, на ее матрицу, и она явно составлена из одних лишь ядерных частиц водорода. При столкновении с альфа-частицами из атома азота выбивается один такой ядерный кирпичик, при этом азот превращается в кислород. И это значит, Эрнесту Резерфорду, удалось осуществить первое в истории искусственное ядерное превращение. Превращение элементов в радиоактивном распаде – естественный процесс, который человек хоть и мог наблюдать, но не мог постичь. Отныне, однако, любому исследователю доступно превратить азот в кислород при помощи описанной резерфордом аппаратуры и соответствующих препаратов. Этот процесс становится предсказуем и доказуем. Когда Нильс Бор в июле 1919 года посещает своего ментора и друга в Манчестере, он узнает от него и другие подробности о контролируемых, или так называемых, искусственных ядерных превращениях, которыми он вызвал к жизни то, что он пристрастно назвал «новейшей алхимией», открытие, которому со временем суждено приобрести столь огромное значение для господства человека над силами природы. В 1920 году Резерфорд, наконец, предлагает рассматривать ядро водорода в качестве элементарной частицы и дать ему, как ядерному первокирпичику любого химического элемента, название протон. Положительный заряд атомного ядра Все равно, железо ли, золото, кадмия или марганца, всегда есть целое число, кратное ядру атома водорода. Необычайно элегантная теория. Итак, к началу 1920-х годов была видимость, что природе достаточно просто сунуть руку в коробку с кубиками протонами, чтобы последовательно собрать все ее 92 Химических элемента. Если она добавит к ядру водорода второй протон, получится гелий, еще 4 дополнительных кубика и готов углерод, пока в конце концов дело не дойдет до максимальных 92 кубиков самого тяжелого элемента урана. Этой картине атомной структуры, правда, еще не достает резкости деталей. Однако открытие протона – самый значительный шаг вперед на пути к пониманию мельчайших составных частиц материи. Все формы явлений этого мира обязаны своим существованием сочетанием этих 92 элементов. Из соединения элементов водорода и кислорода бьет ключом вода. Натрий и хлор связываются в соль, тогда как картошка, Кошки и люди обязаны своим существованием преимущественно многообразным соединением углерода. Ослепительная красота. Это и в 1920-е годы известно всякой светской элегантной даме, исходит не только изнутри. Поэтому она должна ухаживать за своей природной красотой продуктами новой линии ТО-радио. Молочко для лица и крем для кожи, обогащенные радием, обещают разгладить морщины и обесцветить дефекты. Лучистое туалетное мыло, губная помада и очистительные лосьоны довершают это инновационное предложение французской косметической промышленности. Радийная эйфория стойко продолжалась и после войны. Тем более, что радиоактивный элемент якобы оказывает терапевтическое действие при лечении рака. Уж если даже невесомое количество этого вещества отдают так много энергии, что ему стоит оживить усталый и обессиленный организм и поддержать в нем здоровье? Даже в серьезном American Journal of Clinical Medicine один медик пишет, Радиоактивность предотвращает психические заболевания, вызывает благородные чувства, останавливает процесс старения и повышает радость жизни. Сексуально ослабленному господину во второй половине жизни достаточно лишь прибегнуть к средству вита радиум. 15-дневный курс гарантированно восстановит потенцию. Вложенная в упаковку реклама обещает страсть и бьющую через край витальность. Британский хирург и директор Лондонского института радио сэр Фредерик Трефс усматривает в распаде радио и вовсе нечто мистически величественное и проводит смелую параллель между самосветящейся субстанцией и богоявлением из второй книги Моисея. Он сравнивает радий, дарующий радон, и по человеческим меркам никогда не иссякающий кустом терновника, который вечно горит, не опаляясь, из которого Бог говорил с Моисеем. В распоряжении Трефса находится огромное количество радия, 860 миллиграммов, и он разослал отводки этой неопалимой купины в 13 английских больниц. 150 миллиграммов зарезервировано для постоянного производства радийной воды которую разливают по бутылкам и продают по всей стране. Она светится в темноте и в 5000 раз сильнее, чем радиоактивные источники в Бадгаштайне и Санкт-Иохимстале. Через 1620 лет половина неопалимой купины все еще будет в наличии, продолжая непрерывно испускать радон. Руководитель института Радиа уверяет, что его сжиженный солнечный свет в порционных бутылочках устраняет своим излучением ревматизм у 40% его больных. Правда, годится ли радий в качестве средства против рака, активно оспаривается. В октябре 1921 года президент Американского союза хирургов скептически высказывается о будущем применении радия в терапии рака. По его словам, До сих пор польза лечения, поданного как сенсация, была чрезвычайно мала. Лишь при наружно доступных и менее злокачественных опухолях можно достигнуть при помощи радио некоторого лечебного действия. При карциномах внутренних органов, таких как желудок и кишечник, радий, напротив, совершенно неприменим. Спор между сторонниками и скептиками, в США уже несколько лет кипит на медленном огне, но полгода назад обострился. Поскольку в мае 1921 года в Нью-Йорк прибывает в качестве гостя одного американского женского союза Мария Кюри, леди собрали тысячу долларов, чтобы подарить почитаемой двукратной нобелевской лауреатке один грамм радия, который их президент Гардинг лично должен вручить ей в Белом доме. Уже по ее прибытии в порт Нью-Йорка репортерам бросилось в глаза изможденное состояние здоровья мадам Кюри. Они не могли прийти к единому мнению, то ли гости из Парижа одеты в черный сюртук, похожий на рясу, то ли вообще в лабораторный халат. Черные перчатки скрывали ее воспаленные руки, а старая история про черное свадебное платье универсального назначения опять была пущена по кругу. Она намерена, заявляет Кюри Пресси, использовать подаренный Радий в очередных экспериментах и найти лучшие методы лечения рака. Радий – действенное средство. Он уже излечивал все возможные виды рака, в том числе и самые тяжелые случаи. Скептиков среди врачей она ставит на место словами, если применять радий правильно, будет и успех исцеления. Кто потерпел неудачу, тот просто не знает свое ремесло. В это время на одной фабрике в Нью-Джерси происходит трагедия. Она несколько убавляет радийную эйфорию и ведет к пониманию, что рак может не только лечиться радием, но и вызываться им. Применение светящейся массы для ружейных мушек в конце мировой войны хотя оказалось промашкой, но военные все-таки применяли ее для надписей, светящихся в темноте. Все большее значение она приобретает и в других областях жизни. Так, растущей популярностью пользуются иллюминированные выключатели света, телефоны и огнетушители равно как и самосветящиеся спидометры и указатели уровня топлива в автомобилях. Морской флот пристрастился к светящимся стрелкам компасов и к видимым очертаниям навигационных приборов в темноте. Фирма US Radium покрывает светящейся краской на своей фабрике в Ист-Оранже километрах в 20 от Манхэттена кнопки дверных звонков, номера театральных сидений, Наживку для удочек и глаза кукол. Эта самосветящаяся краска называется «Андак». Но главный продукт фабрики – светящиеся циферблаты наручных часов и будильников. «Андак» – это специальная смесь из радия, воды, клея и сернистого цинка. Тут на новом уровне применения снова возникает принцип «сцентиляции» ибо если рассматривать светящуюся краску под микроскопом, то можно наблюдать то же явление, которое позволило физикам Эльстеру и Гейтелю, Резерфорду и Гейгеру, Гану и Мейтнер заглянуть в глубину структуры атома, когда стремительные альфа-частицы вылетают из распадающихся атомов радия и попадают на кристаллы сернистого цинка, последних вспыхивают крохотные огоньки. Инертный человеческий глаз видит на приборной панели в автомобиле или на наручных часах не 200 тысяч крохотных взрывов в секунду, а лишь равномерное матовое зелено-белое свечение. В просторных, но заведомо пыльных фабричных цехах West Orange, New Jersey, Перед фронтом огромных окон сидят дюжины молодых женщин, склонившись над рабочими столами. Они макают тонкую кисточку в светящуюся краску и красят ею цифры для часов. После нескольких мазков кончик кисточки топорщится. Начальство подучило женщин придавать кисточке форму языком и губами, и это им нетрудно, Потому что краска Андарк нейтрально на вкус. На фабрике царит веселая и радостная атмосфера. Старшие школьницы во время каникул зарабатывают свои первые деньги, штатные сотрудницы вербуют сюда сестер, кузин и подруг. Непринужденные обстановке много шутят. И когда Альбина рассказывает о своем новом бойфренде возникшее у кого-то из азорства. Идея обретает реальность. К очередному свиданию она раскрашивает себе ногти, губы и веки новым светом, как фирма рекламирует свой инновационный продукт. Как же станет реагировать возлюбленный, когда она выключит свет и наставит на него 10 светящихся коготков? И не забывайте кисточку вовремя подправлять, посмеиваясь говорит молодым женщинам бригадирша. «Чем быстрее вы работаете, тем больше сможете заработать». Сама она никогда им этого не показывала, поскольку она-то вхожа в отдел разработки и в лабораторию. Там химики, работая с радием, используют щипцы, свинцовые экраны и респираторы. Чуть позже девушки заметят, что им и раскрашивать себя не нужно, чтобы достичь ошеломляющего эффекта, ибо фабричная пыль проникает и оседает всюду. Волосы, одежда и нижнее белье светятся в темноте, как будто Крейдум Герлз прилетела добрая фея в лимонно-зеленом одеянии и осыпала их своими сверкающими блестками. Поначалу они в шутку демонстрируют свой нечаянный блеск родным и друзьям. Одна из девушек даже забралась в большой темный гардероб, чтобы и при солнечном свете можно было полюбоваться ее мерцающими волосами. Но когда у них на лицах, на руках, на ногах и на спине стали появляться пепельно-зеленые пятна, им становится не до смеха. В послевоенное время в физических институтах Европы самая обсуждаемая тема, растущее изобилие публикаций о структурной модели атома НИСа-Бора. Решающий вклад в это внес во время войны Арнольд Зоммерфельд, профессор теоретической физики Мюнхенского университета, обобщив траектории электронов Бора. При этом в дело пошли дополнительные эллиптические орбиты, так что первоначальные пути вращения вокруг ядра теперь были лишь частным случаем. Зоммерфельд обнаружил, что и сами эллипсы с их геометрическими и механическими свойствами подчиняются квантовым законам и имеют дискретную структуру. Теперь атомная модель получает законное основание на квантовых условиях. Из некогда неисчерпаемого обилия возможных орбит остаются эллипсы, ограниченные по размеру, форме и ориентации определенными ступенями и связями. Во вводной главе своего труда Зоммертфельд устанавливает для своей усовершенствованной планетной модели атома идейно-историческую близость к одному знаменитому астроному. Если Николай Коперник в 1509 году впервые объявил Солнце центральным светилом, а планетам предписал круговые орбиты вращения вокруг Солнца, то Иоганн Кеплер, сто лет спустя, смог описать космические пути как эллипсы и в самом деле примечательные параллели к электронным орбитам Бора и Зоммерфельда. В начале 1920-х годов Бор и Зоммерфельд при описании фундаментальной матрицы природы полагаются на архетипическую силу гелиоцентричной планетной модели, основанной Коперником и Кеплером. При визуализации важных параметров атома, таких как энергетические уровни, целочисленные интервалы между спектральными линиями и скачка электронов на соседние орбиты, планетная модель поначалу служит хорошую службу. Сам Зоммерфельд устанавливает связь между кеплеровской гармонией сфер и музыкой сфер атома, созвучие целочисленных отношений Возрастающий при всем многообразии порядок и гармония. В ноябре минувшего года на Альберта Эйнштейна словно стихийная сила природы обрушилась слава. Его опубликованная в 1915 году Общая теория относительности впервые подтвердилась астрономическими наблюдениями. В отличие от гравитационной теории Исаака-Ньютона, в универсуме Эйнштейна свет тоже подвержен воздействию силы тяготения. Эйнштейн предсказывал, что прямолинейный луч света далекой звезды будет отклоняться от своего курса вблизи массивного объекта незначительно, однако измеримо.